Глава 12. Вернувшись от Коралл, я долго лежал, глядя в потолок и анализируя полученную информацию. План в целом был достаточно прост, а следовательно в теории должен быть легко реализуем. При разработке любого плана стоит помнить о законе Мёрфи, он же закон подлости, который гласит, что все, что может пойти не так, пойдет не так. Здесь количество возможных не так сведено к минимуму, просто потому что сама по себе задача не так уж сложна. Однако расслабляться всё равно не стоит. Мало ли? Больше всего я боялся, что грёбаный Харигейн не станет дожидаться ночи и придёт нас валить вот прямо сейчас. А мы начать действовать раньше не можем. Корл и Эйлин в один голос заявили, что уходить лучше в темноте. и не согласиться с ними было сложно. А еще Эйлин должна была успеть добраться до долины и подготовить там все к нашему приходу. Что ж, остается лишь надеяться, что мы сможем опередить Харри Гейна. Я подошел к инфопанели и коснулся экрана. Тот, отзываясь на мое действие, ожил. Свайп влево, и зеркальная поверхность сменилась картинкой вроде живых обоев на компе или планшете. Моему взору предстал вулканический пейзаж, над которым нависало медленное ползущее на условный запад светило. В углу картинки мерцали цифры: 19:47. Ещё один вопрос в копилочку. Время здесь считают как на Земле? Сколько времени в звдешних сутках? Во сколько садится местное солнце? Впрочем, на последний я скоро получу ответ благодаря этому скринсейверу. Но наручные часы или даже какой-нибудь продвинутый ассистент совсем не помешали бы. Здесь я такого пока не встречал. Или просто не присматривался. Надо записать во внутреннюю напоминалку этот вопрос из числа мелких, не имеющих особого значения, но требующих прояснения. К тому моменту, когда цифры на экране показали 22 часа, Солнце, для простоты я мысленно решил называть здешнее светило привычным именем. Полностью скрылось за вулканами. Я ощутил лёгкий мандраж, как впрочем всегда перед часом Х, и в очередной раз коснулся клинка за поясом, сзади. Грёбаный Харигэйн спёр всё моё имущество, включая весь мешок с разгрузкой, винтовку, пояс с ножными И даже мать его куртку. Спасибо Эйлин, хоть души глот вернуть смогла, не хило рискуя. Эх, ладно. Винтовку, куртку и разгрузку я себе, думаю, добуду. А вот бутылку с напитком богов, заботливо уложенную мне в весь мешок Рейей, уже не вернуть. Впрочем, это не самая болезненная потеря, но всё равно жалко. Блин. Опять о херне всякой думаю. Нервная. Двадцать два пять. Я несколько раз глубоко вздохнул и медленно выдохнул, настраиваясь и очищая сознание от посторонних мыслей. Так, нормально, все получится. Главное, дикий визг-корал ударил по ушам даже через стену. Я вскинулся. Вот оно. на минуту раньше. И я надеюсь, что это просто потому, что у девушки сдали нервы. Ладно, увидим, работаем. Корл завязжала ещё раз, и я бросился к двери, буквально прильнув к ней. Так, сейчас, сейчас помогите! Истошно закричала Корл. И до меня донеслось приглушённое шипение открывающейся двери. Ага, есть. Сейчас, ещё пара секунд. Здесь, оно здесь. Быстрее! гласило за стеной Корал. Оно здесь. Кодовое слово. Клюнули. Я выдохнул, сделал шаг назад и потянулся к источнику. Ага, есть. Так, теперь сканирование. Перед внутренним взором засветился генетический замок. Я прижал к нему открытую ладонь и почувствовал покалывание в кончиках пальцев. Отлично, разряд. Послышался треск. Замок, мигнув, погас, и дверь поехала в сторону. Сжав в руке рукоять душеглота, я отвёл его за спину и выбросил вперёд левую руку. Волна. Двух гвардейцев замерших у входа в покои Корл с винтовками на изготовку смело подбросила и приложила о противоположенную стену. Готовы? отрубились. Рывок я в комнате Корл. Только начавший поворачиваться ко мне гвардеец получил рукоятью душеглотом в затылок и мешком свалился на пол. Всё произошло настолько быстро, что Корэл даже не успела отреагировать. Так и стояла, закрывшись простынёй, прикрывающей обнажённую грудь чуть ниже, чем стоило бы. Поймав себя на том, что мой взгляд скользнул по голым плечам девушки и опустился ниже, я мысленно выругался. Работает отвлекающий манёвр, чтоб его. Немудрено, что гвардейцы залипли и не заметили моё появление. Так, главное мне не повторять их ошибку. Я метнулся наружу и одного за другим заволок в комнату обоих бойцов. Корл тем временем отбросила простыню и привела себя в порядок. Застегнула до горла низко расстёгнутый до этого красно-чёрный комбинезон в обтяжку. Отчего, впрочем, не стало выглядеть менее соблазнительно. Комбез прилегал к телу будто вторая кожа. и скорее подчёркивал, чем скрывал её фигуру. Однако я на неё уже не смотрел. Стащив с одного из гвардейцев куртку и боевой пояс, заменяющий бойцам дома Игнис разгрузки, я быстро связал всем троим конечности, используя их же ремни и элементы снаряжения. Так, готово. Первый этап завершён. Время переходить ко второму. Я застегнул боевой пояс Быстро проверив его содержимое, сунул в один из подсумков душеглот и натянул куртку. Перебросив через шею ремень винтовки, я повернулся к Кораллу, которого берём этого. Девушка кивнула на бойца, которого я вырубил третьим. Не вопрос. Этого, так этого. Мне вообще без разницы. Я перевернул гвардейца на спину, отвесил ему несколько пощёчин. а когда веки бойца задрожали, вздернул его на ноги, разворачивая к Королл. Девушка застегнула на бедрах пояс с несколькими подсумками, не гвардейский, а свой, собственный, и посмотрела на пришедшего в себя парня. «Прости, Амос», — негромко проговорила Королл, — «я не хотела причинять тебе вред, но так нужно». Гвардеец что-то промычал и дернулся. «Я в ответ ответ кнул ему в затылок стволом винтовки. А мне по барабану, причинять тебе вред или нет. Так что лучше внимательно слушай, что говорит тебе леди Игнис. Гвардеец что-то недовольно буркнул. Амос, нас с лордом Деймоном хотят убить. Ни я, ни моя мать не виновны в том, в чём нас обвиняют, продолжила Корал, и я поморщился. Я бы обошёлся без предыстории. Но для меня и Амос этот совершенно левый чувак. Ладно, время надеюсь, терпит. Мы больше не можем здесь оставаться, и ты должен нам помочь. Амос что-то начал говорить, и я надавил стволом сильнее. Это не предложение, прорычал я. Так что молчи и слушай. Корл вздохнула, но замечания мне делать не стало. Сейчас мы пройдём к ближайшему порталу, и ты активируешь его. Цель долина. После этого мы тебя отпустим. Предварительно вырубив и как следует связав, добавил я мысленно: никто не собирается причинять тебе вред. Если ты будешь послушным мальчиком, снова вмешался я. Хватит разговоров. Понял? Да? Нет? Кивни или помотай головой. Но лучше кивни. Гвардеец медленно кивнул. Ну вот и молодец, одобрил я решение гвардейца. Теперь идём. Давай, вперёд. И не делай глупостей. Помни, что я держу тебя на мушке. Двигай. Взяв свободной рукой бойца за воротник, я развернул его и толчком придал ускорение в нужном направлении. Проводив полным сожаления взглядом непотрошённые пояса гвардейцев, Патронов много не бывает, но, к сожалению, свободных подсумков у меня уже не было. А вешать пояс через плечо, например, только мешать будет. Впрочем, учитывая вставленную в винтовку, у меня было 5 магазинов. И если в операции, в которой стрельба не предусмотрена вовсе, мне их не хватит, значит, я делаю что-то сильно не так. Убедившись, что Корл следует за мной, я вытолкнул гвардейца в коридор. Портал, насколько помню, совсем близко, потому есть надежда, что мы доберёмся до него никого по пути не встретив. Останется перенестись в долину и дело в шляпе. По словам Корал, там затеряться не составит труда. Заляжем на дно, выждем, а потом направимся к тётушке принцессы. И надеюсь, хотя бы она не станет стремиться нас грохнуть. Ну так, для разнообразия. Остановив Амоса у развилки Я выглянул, убедился, что коридор чист, и кивнул гвардейцу вперёд, мол. Тот скорчил недовольную рожу, но пошёл. Что-то мне подсказывает, что зря Корл так рассчитывает на его лояльность. Дай этому упырьку возможность и сдаст нас, особо не терзаясь сомнениями. Что ж, будем надеяться, что такой возможности ему не представится. Мы миновали очередной большой зал И впереди показалась площадка телепорта. Я почувствовал радостное возбуждение и усилием поле загнал его подальше. Не время радоваться, буду когда закончим. А пока? Давай, я подтолкнул Амоса к консоли портала. Активируй портал. Пункт назначения Долина. Гвардеец Хмуро кивнул и положил связанные руки на пульт управления. И вспышка. Перед глазами ещё не погас радужный калейдоскоп перемещения, а я уже понял, что-то пошло не так. Тревога! Во всю глотку заорал Амонс и бросился в сторону. Побег! На совершеннейшем автомате Я перехватил винтовку, развернулся и резким ударом приклада вырубил убегающего Амоса. И только потом сосредоточился на окружении, пытаясь понять, куда мы попали. И кажется, слово "попали" было наиболее подходящим для описания ситуации, как в прямом, так и в переносном смысле. Грёбаный гвардеец. Не зря мне казалось, что всё развивается слишком гладко. Ну и как прикажете отсюда выбираться? Видимо, Корал очень сильно переоценила лояльность Амаса и неприятие гарнизоном очага диктатуры Харигейна и Алисии. Потому что перенёс он нас прямонько в гвардейскую казарму. Ничем иным помещением, заставленным двухъярусными койками, с которых спрыгивали ничего не понимающие полуголые бойцы, назвать было нельзя. И ждать, пока они разберутся в ситуации, я не собирался. Отбросив корл себе за спину, я ударил гравитационной волной, особенно не заботясь о том, чтобы никого не убить и не покалечить. Ситуация вышла из-под контроля. И соблюдать принятые ранее правила было равносильно самоубийству. койки опрокинула и расшвыряла по помещению, послышались крики боли и проклятия. А я забросил винтовку за спину, обхватил Корл, прижимая её к груди и активировал рывок. Вжух! Больше всего я боялся промахнуться мимо дверного проёма и впечататься в стену. Но на этот раз удача оказалась на моей стороне. Преодолев за мгновение добрых два десятка метров, мы оказались в узком коридоре, в конце которого виднелась дверь. Не давая ошеломлённый Корл опомниться, я ухватил её за руку и бросился к дверям, буквально на буксире волоча девушку за собой. Не теряя времени на то, чтобы проверить, откроется дверь или нет, я ударил в генетический замок разрядом с пары метров. Раздался треск, воздух пронзила синяя молния, и дверь, от которой отчётливо потянуло дымком, поехала в сторону. Ух, кажется, я немного перестарался. Нужно аккуратнее. Так и вовсе без сил остаться можно. А мне это сейчас совсем ни к чему. Придержав коврел и выставив перед собой ствол винтовки, я высунулся в проём. Ёрш твою меть. Кажется, хуже расклада и представить нельзя было. Снаружи был тот самый ангар, с которого началось моё знакомство с очагом. Несколько баги, вездеходы, внедорожные байки. вспомнив размеры и мощь ворот на въезде, я сразу отбросил идею попытки прорыва через них. Особенно учитывая, что замки там явно поинтереснее тех, что были установлены на дверях, которые мне уже доводилось вскрывать. Да и разбираться с ними мне никто не даст. Но твою мечту. Что тогда? Вот они, блин, минусы импровизации. Корал, здесь есть другой выход. Я повернулся к девушке. Кажется, на неё предательство Амаса произвело куда большее впечатление, чем на меня, чего-то подобного в глубине души ожидавшего. Выглядела молодая леди Игнис Ашломлённой и после моего вопроса записала: "Ну, блин, соображай быстрее, девочка". Услышав за спиной шум, Я развернулся и навскидку выпустил длинную очередь поверх голов ринувшихся за нами гвардейцев. Послышались крики и ругань. Преследователи отступили. Но, полагаю, ненадолго. Стоит им добраться до оружейки. "Корл, соберись", рявкнул я, заставив девушку вздрогнуть. "Где другой выход? Мы можем отсюда попасть в долину". "Да, кивнула девушка, и выражение её лица сменилось на обескураженное. Но, но это далеко. Мы не успеем уйти из очага, нас поймают. Мой взгляд упал на стоящие у стены в недорожные байки. И я усмехнулся. А это мы ещё посмотрим. За мной, быстро. Ухватив Корал за руку, я потащил её к ближайшему мотоциклу. Что ж, импровизировать так по полной.